4. В дамме отца Улин шпигеля Клааса назвали колдрагер, то есть угольщик. У него были чёрные волосы и блестящие глаза, кожа его была под цвет его товара, за исключением праздничных и воскресных дней, когда в его домике было в большом ходу мыло. Был он приземистый, коренастый, крепкий и всегда весело улыбался. Когда день кончался и спускался вечер, он шел какой-нибудь трактирчик по дороге в брюге, чтобы промыть свою забитую углем глотку добрым пивком. И по пути все женщины, вышедшие на крыльцо, чтобы подышать свежим воздухом, встречали его дружеским приветом. — Добрый вечер, светлого пива, угольщик! — Добрый вечер, бдительного мужа! — отвечал класс. Девушки, возвращаясь толпами с полей, становились рядом, загораживая ему дорогу, и требовали выкупа. — Что дашь за пропуск? Красную ленту или золотые серьги, бархатные сапожки или флорин в кошелек? Но класс обхватывал какую-нибудь из них руками, целовал ее в щеку или шею, смотря по тому, какой кусок этого свежего тела был ближе к его губам и говорил. — Остальное, красотки, получите от своих возлюбленных, только попросить. И девушки разбегались с хохотом. Дети узнавали класса по его звонкому голосу и топоту сапог. Они бежали к нему навстречу и кричали. — Добрый вечер, угольщик! — Благослови вас, Господь, ангелочки! — говорил он. — Только близко не подходите, а то я сделаю из вас арапов. Однако малыши, народ отважный, подходили. Тогда класс хватал смельчака за куртку, проводил своей черной пятерней по его свежей мордочке итак отпускал его, хохоча сам, к великой радости всех ребят. Соткин, жена класса, была хорошая хозяйка. Она вставала с солнцем и хлопотала, как муравей. Вместе с классом она обрабатывала поле, и оба впрягались в плуг точно валы. Плуг был тяжелый, но еще тяжелее была барана, когда приходилось деревянными зубьями разрыхлять твердую землю. Но они работали весело и пели при этом какую-нибудь старинную песню. И как ни была тверда земля, и как ни палило солнце самыми жгучими своими лучами, и как от великой усталости не подгибались колени при борьбе если случалось остановиться для передышки, Соткин поднимал Клаусу свое кроткое лицо, класс целовал это зеркало нежной души, и они забывали о своей великой. Усталости.